В эту минуту в залу, еле переводя дыхание, вбежал стражник с непокрытой головой. — Что случилось, Корниё? — спросил Дени Дирсон. Корниё все так же прерывисто дыша прошептал на ухо хозяину несколько слов. — Дени Дирсон побледнел. Откинул полотно, прикрывавшее его колени, и вскочил со скамьи. «Простите, мессиры, мне тут необходимо повидать про Барматалон». И он со всех ног бросился к низенькой дверце, а за ним по пятам несся корния. Присутствующие услышали крик «Давай меч! Меч давай!» Потом поспешный топот ног утих на лестнице. Через минуту, даже прежде чем сотрапезники успели прийти в себя от изумления, Со двора донесся оглушительный шум. Можно было подумать, что в ворота на полном галопе ворвалась целая армия. Жалобно заскулила собака, которую, очевидно, пнули сапогом. Сеньоры Лик и Неданшель бросились к окнам, а придворные дамы графини Пуатье испуганно сбились в угол, как стайка цесарок. Возле Жанны остались только Беатриса Дерсон, и беременная дама, лицо которой приняло землистый оттенок. «Это ловушка», — подумала Жанна. Однако, видя, как Беатриса с трясущимися руками приближается к ней, Жанна поняла, что та бесспорно не состоит в заговоре с нападающими. Но положение от этого не стало более легким, да и времени на размышления не оставалось. Створки двери с грохотом распахнулись, И человек двадцать баронов во главе с суастром и комоном, ворвались в залу, держа в руках обнаженные мечи и не истово где предатель, где предатель, где он прячется. Но при виде открывшейся им картины, они в замешательстве остановились на пороге. Прежде всего их поразило отсутствие Днидерсу, которого они надеялись застать здесь, и который исчез, словно по волшебству. И затем это плотно сбившаяся стайка стрекочущих, чуть не падающих в обморок дам, уверенных, что им суждено стать жертвами насилия. Но особенно их потрясло присутствие Делика и Денедоншеля, которых бароны считали своими сторонниками. Еще позавчера в Сен-Поле Оба этих рыцаря, бы в числе заговорщиков, а теперь преспокойно сидят за столом в доме врага. Перевещиков оскорбляли долго и умело. У них допытывались, сколько они получили за свое клятвоотступничество, уж не продались ли они Дерсоном за тридцать сребреников. Суастр своей железной перчаткой ударил по длинному желтому лицу Денеденшеля и изо рта у того хлынула кровь. Сеньор Лик пытался объяснить причины их появления здесь, оправдаться. «Мы же явились сюда по нашему общему делу. Мы хотели избежать смертоубийства и ненужных раздоров. Мы надеялись добиться словом больше, нежели мечом». Его заставили замолчать, осыпая грубыми ругательствами. Со двора доноселся рев остальных союзников, поджидавших конца схватки. Их собралось не меньше сотни. «Не называйте моего имени», — шепнула Беатрица графини Пуатье, «ведь они желают разделаться с моими детьями». С беременной дамой началась истерика, и она повалилась на скамью. «Где графиня Маго?» «Пусть она нас выслушает». «Мы знаем, что она находится здесь. Мы ехали следом за ее экипажем», — вопили бароны. Жанна Пуатье начала понимать, что эти крикуны охотятся не за ней, и что требуют они не ее головы. Испуг, охвативший ее в первую минуту, прошел, и гнев окрасил ее бледные щеки. Хотя Жанна провела в заключении шестнадцать месяцев, кровь Артуа — Вновь закипела в ее жилах со всей яростью, свойственной этому семейству. «Я — графиня Пуатье, и это я приехала в экипаже моей матери!» — вскричала она.